Глава на Надин. Во мне что-то изменилось. В первый день лета, который в Гарандии считался днем светлых богов, я проснулась именно с этой мыслью. И она меня не отпускала. Впервые пришла, когда накануне я наблюдала за поединком Андрея Филиппа, ловила каждое движение магистра пустоты, холодного, сосредоточенного. Каждый шаг был выверенным, каждое заклинание — бьющим точно в цель, а когда я увидела алые капельки, выступившие на белой коже, и вовсе замерло сердце. В этот момент я ненавидела Филиппа, но Андре будто не чувствовал боли. Он бы победил, если бы сражался всерьез. Но то ли боялся задеть брата, то ли не желал, чтобы тот ударил лицом в грязь перед девчонкой, поэтому в какой-то момент проиграл. Я остановила кровь. Ведьме было легко и просто это сделать. А вот поцелуй и такое изумление в бездонных глазах Андре, что в них можно было утонуть. Сердце до сих пор бешено билось. Стоило вспомнить об этом. Я призывала на помощь образ Дэнни, но внезапно поняла — не помогает. От воспоминаний о Дэнни на сердце было тепло, но будто пелена тумана сошла с глаз. И возник вполне закономерный вопрос — что я здесь делаю? Я ведь не смогу больше. Ни за что не причиню Андре вреда. Но и предать друзей не смогу. Поэтому и попросила о прогулке. Пусть Дэнни взглянет на печати. Если пустота опасна, то она опасна и для Андре тоже. Ее необходимо уничтожить. Сам Андре, как всегда, проснулся рано. Я уже успела написать Дэнни, что мы сегодня уйдем из башни, но не знала точного времени». Из окна наблюдала, как Андре снова устанавливает зеркало, убранное с приходом Филиппа, и направляет на него магию. По городу ходили слухи, что Андре каким-то образом причастен к смерти светлого магистра Таймуса. Я смотрела на него и понимала. Верю и не верю одновременно. А затем в памяти всплыла страшная сцена в моем доме и жуткие слова. «Да» а еще я иногда убиваю людей. Все-таки верю. Так почему этот страшный человек больше не пугает меня?» Андре провозился долго. Я позавтракала в одиночестве, затем не выдержала и спустилась к нему. Андре как раз наносил какие-то особенно мудреные нити заклинаний. «Ты не устал?» спросила тихо. «Нет», — донесся ответ. «Значит, заметил мое появление, но комментировать не стал. Странный». Поначалу мне показалось, что у него внутри пустота, но теперь поняла, что это не так, и за внешней бесстрастностью скрыты глубокие чувства. Просто Андре никого к себе не подпускал, но я видела, как он улыбался вчера после боя с Филом, с едва заметной гордостью, что брату удалось уложить его на лопатки, а затем согласился на прогулку, хотя почти не покидает башню. «Нет». Ему не было безразлично. «Я собираюсь готовить обед. Ты со мной?» Андре на миг замер, будто решая что-то для себя, а затем сказал «Нет, я тебе доверяю». Я не ослышалась. Стало вдруг горько от того, что вынуждена обманывать его. Захотелось признаться, он ведь должен понять. Но не поймет. Это тоже ясно, как день. Поэтому промолчала и вернулась в башню. Все валилось из рук. Я едва не порезала палец, приказала себе успокоиться и занялась обедом. Андре появился, когда заканчивала приготовление теплого салата. Привычно занял свободный стул и наблюдал, как я накрывала на стол. «В котором часу пойдем гулять?» спросила, как бы между прочим. «После обеда я свободен. Вот и отлично. Амулеты помогут Денни миновать защиту башни». Если боги будут на нашей стороне, Андрей ничего не заметит. Но все равно было неспокойно. Будто кто-то проворачивал в груди острый штырь. Мы быстро пообедали, и я поспешила в комнату собираться. Из дома захватила только одно праздничное платье, бледно-розового цвета, украшенное скромным белым кружевом. Волосы заплела в косу и уложила вокруг головы, оставив только несколько свободных локонов. Спустилась по лестнице. андрей уже ждал меня внизу. Он был в привычной одежде. Жемчужно-серая рубашка, черные брюки и черный плащ с неизменной звездой. Окинул меня взглядом, а я так и не поняла, нравится ему мое платье или нет. «Идем — Идем? — спросил спокойно. — И вот как понять, о чем он думает? Как разгадать? Я осторожно взяла Андре под руку, ожидая, что он, как обычно, отшатнется или напомнит о необходимости сохранять дистанцию. Не отшатнулся. Я улыбнулась. Сразу стало легче. Мой спутник легким движением руки активировал дополнительную защиту, и мы пошли к центру города. Районы, прилегающие к башне пустоты, казались серыми и безжизненными. Странно, почему никто не желал здесь жить? Ведь Андре не было целых пять лет, Вот только за это время дурная слава о башне разошлась еще больше. Почему? Я не знала. Дэнни ведь не раз пробирался внутрь, и врата были мертвы. Или ему так показалось? Как знать? За ту четверть часа спустя мы свернули на оживленную улочку. Ее украшали флажки и яркие ленты, а количество людей возросло. Я крепче сжала руку Андре. Мне на самом деле так было спокойнее. Странно испытывать спокойствие рядом с человеком, который представляет угрозу. Но я уже ничему не удивлялась. А шум вокруг рос и рос, и Альсенбург преображался. Центральные районы и вовсе казались большим растревоженным улеем. И мой спутник все больше хмурился. Ему не нравилось среди людей. Это было очевидно. «Почему ты не любишь праздники?» — спросила, стараясь перекричать, общий шум. «А — А? — вздрогнул Андре, полностью ушедший в свои мысли. — Говорю, почему ты не любишь праздники? — крикнула громче ему на ухо. — Кто сказал, что я их не люблю? Магистр вскинул брови. — По лицу видно? — ответила, сворачивая на более тихую улочку. — Такое чувство, что я привела тебя не на праздничную площадь, а на казнь. «Мне здесь не по себе», — признала Андре. «От людей можно ожидать любой пакости, особенно в такой толпе». «Почему? Здесь же все просто гуляют, как и мы. Смотри, как весело!» Вот только весело ему не было, и это тоже было понятно. Скорее, как он и выразился, «не по себе». Андре, вместо того, чтобы опереться на предложенную руку, как требует приличия, переплела наши пальцы. «Не стоит думать, что все люди хотят чем-то нам навредить». Это ведь не так. «Да, именно поэтому ты скрываешься от людей в моей башне», заметил мой угрюмый спутник. Я замолчала. «Что еще ему скажешь?» Но внезапно накатила горечь. «Глупый. За что так ненавидеть жизнь?» «Не понимаю». «Прости, из меня плохой кандидат для прогулок». Конечно, Андре тут же заметил, что у меня изменилось настроение. Это был бы не он, если бы упустил хоть что-то. «Неправда». Постаралась улыбнуться как можно искреннее. «Мне просто не всегда понятно, что ты чувствуешь, что думаешь». Теперь улыбнулся и Андре. «Не бери в голову», — сказал он. «Идем». И увлек меня к ярмарочным лоткам, ярким, как солнечные лучики. Они были традиционно трехцветными, с желтыми, красными и белыми полосами, символизирующими солнце, огонь очага и чистоту. И самих светлых богов было трое как и темных, и лишь пустота одна. «Смотри, какие ленточки!» радостно вскрикнула я и потащила Андре к ближайшему лотку. Почувствовала, как едва заметно тело окутали чужие щиты. Бдит, а сама с головой ушла в выбор ленты для волос. Достала медную монетку и обвязала вокруг запястья красную ленточку. Дома в плиту, в косу. Будет красиво. А вторую купила белую, чтобы гармонировала с костюмом Андре. «Держи!» — протянула ему. «Зачем?» — уставился он на меня. «На память об этом дне. Будешь смотреть и вспоминать». Андре воспользовался моим примером. Лента обхватила запястье. А я уже разглядывала заколки и броши. Всегда любила ярмарки. С тех пор, как мы с Крисом остались вдвоем, редко позволяли себе праздники. Но раз в году... Он всегда собирал хоть немного денег и водил меня на ярмарку. Покупал ленты, леденцы, зеркальца и прочую мелочевку. Обернулась. Андре рядом не было. Да где же он? Магистр ожидаемо нашелся возле большой палатки с зеркалами и, судя по выражению лица, решал для себя сложную дилемму. Можно ли сразу купить их все или нет? Видимо, решил поступить иначе, потому что протянул торговцу три золотых. — Заверните вот эти десять, — указал на первый ряд, — и доставьте в лавку на улице Аран. Скажите, что я заберу. Глаза у торговца сделались большими, словно блюдца. — Еще бы! За зеркала, которые все вместе стоят один золотой, он получил целых три. — Конечно, месье Андре. — Все будет сделано, месье Андре, — заверил он. — Прямо сегодня и доставят. Магистр не стал вести долгих разговоров, холодно кивнул и оглянулся, отыскивая меня взглядом. «Я тебя потеряла», — снова взяла его под руку. «Что? Выбрал новые зеркала для опытов?» «Да, они хорошо подойдут», — задумчиво ответил Андре. «Может, стоило взять больше? А может, стоит вообще скупить все зеркала в городе?» — рассмеялась я, увлекая его дальше к площади, на которой под звуки гитары и флейт Плясал простой народ. «Обожаю танцы!» «Потанцуй со мной!» — попросила Андре. «Ты что?» Он едва не отшатнулся и добавил «тише!» «Я не умею!» «А что тут уметь? Главное — попадать ногами в такт! Ну, пойдем!» «Я правда не умею танцевать!» Андре дополнила отказ с виноватой улыбкой. «Но ты можешь идти! Подожду здесь!» «Нет! Тогда действительно не стоит!» Крепче прижалась к нему но дома ты со мной потанцуешь. андрей не сказал ни да, ни нет, из чего сделала вывод, что при должных уговорах у меня есть шанс на успех. Мы обошли площадь стороной, туда, где расположились балаганчики. Каждый старался заработать в праздничные дни, когда люди легче расстаются со звонкими монетами. Андре вдруг послышался радостный возглас, и на нас налетел мальчишка лет 17-18, Высокий, русоволосый, и улыбающаяся во весь рот. — Здравствуй, Вилли, — ответил Андре спокойно, но я по глазам привыкла определять, что на самом деле он рад видеть мальчика. — А ты с кем здесь? — С Полли. — Полли, — уже махал он рукой. — Не стоит, — попытался было остановить его магистр, но к нам уже спешила худощавая девушка с большими светлыми глазами и приятной улыбкой. На руках она держала двухлетнего малыша, а за юбку матери держалась девочка лет четырех. Платье сразу выдавала знатную даму, невесть как, оказавшуюся на городском празднике, а не на балу в магистрате. — Здравствуйте, Андре, — мягко проговорила девушка. — Тоже гуляете? — Да, — кивнул мой спутник, но я сразу заметила, как он напряжен. — А вы почему без супруга, Полина? Магистр не побоялся отпускать вас одну? — Он не знает, — заговорщицки шепнула Полина. Значит, она супруга светлого магистра, брата Андре, потому что темный не был женат. Вот как? Да, я упросила герцога Дериаля отпустить со мной Вилли, пока они с супругой в гостях, а мне как раз нужен провожатый. Надин Андре вспомнил о приличиях. Это Полина Вейран, моя невестка, а это Надин, моя подруга. Намеренно не стал называть фамилию, зная, что настоящую я скрываю. «Очень приятно», — ласково улыбнулась Полли. «А это Илберт и Мелани, мои дети. Дети, познакомьтесь, это ваш дядя Андре». Две пары внимательных зеленых глазок тут же уставились на магистра. Мне на мгновение показалось, что он сбежит, но первый порыв прошел. «А если он наш дядя, то почему не приходит в гости?» — громко спросила Мелани потому что только недавно вернулся из далекой поездки, — пояснила Полли. «Здравствуйте!» Мелани чинно протянула Андре ладошку, и он легонько ее пожал. «А у меня в конце месяца день рождения. Придете в гости?» «Если что, я люблю кукол!» «Мелани!» — щеки Полли вспыхнули. «У нее кукол этих!» «Я постараюсь!» — пообещал Андре, наклонившись к племяннице. «А у меня день рождения через две недели. И, если что, я люблю зеркала». «Я запомню», — серьезно пообещала девочка. «И я тоже запомню». Вилли во время разговора носился вокруг нас. Он и минуты не стоял на месте. Полли следила за ним украдкой. Видимо, боялась упустить из виду. «А как же бал в магистрате?» — поинтересовался Андре. «Придется заглянуть вечером», — вздохнула Полина. Но я ненадолго. Дети без меня не уснут. Да и, честно говоря, мне тут нравится больше. А андрей не может вырваться. Сами понимаете, сегодня светлый магистрат стоит на ушах. Да, конечно. Мне стоит порадоваться, что у пустоты нет особенных дат. Полли как-то виновато улыбнулась. Вероятно, было нечто такое, что связывало этих двоих. И о чем я, конечно же, не знала. «Мы пойдем», — сказал Андре. «Счастливого праздника!» «И вам также!» «Была рада встретиться!» Мы попрощались, и мадам Вейран с детьми удалилась в другую сторону, а я заметила, как помрачнел Андре. «Не ладите?» — спросила я. «Не то чтобы», — ответил он. «Полина хороший человек, и когда-то она очень мне помогла, но с ее мужем мы действительно не ладим. Он бы желал видеть меня мертвым». «Почему же? Он же твой брат!» Долгая история, и не для праздника. Идем и увлек меня к одному из балаганчиков, старательно делая вид, что все хорошо и беспокоиться ни о чем. И я тоже подхватила правила игры, внимательно следила за представлением и хлопала в ладоши. А Андре стоял за моей спиной, чтобы не видела его лица. Удобно, если хочется что-то скрыть. Зато можно было прижаться к нему спиной, и почувствовать осторожное объятие Наталии. А представление действительно было забавным. Наконец артисты прошлись среди зрителей со шляпой и раскланялись. «Может, вернемся домой?» — тихо спросил Андре. Я обернулась к нему. Он выглядел не грустным, но задумчивым. Видимо, окончательно ушел в свой мир, в который мне до сих пор не было хода. «Хорошо, идем», — ответила ему. Скорее всего, Дэнни уже давно покинул башню. Нас ведь не было больше трех часов. Я снова взяла Андре под руку, и мы двинулись в обратный путь. Скоро шумные улочки остались позади. Вдруг Андре остановился. Я не сразу поняла, что случилось, и лишь потом услышала детский плач. Магистр тут же направился на звук. Мы свернули за угол и увидели девчонку. Она громко всхлипывала, размазывая кулачками слезы а над ней навис мужчина лет сорока. Он крепко держал ее за плечо. «Еще раз возьмешь что-то со стола без спросу!» — кричал он. «Отправишься на улицу побираться!» Поняла? Андре замер. Только что рядом стоял живой человек и вот уже неумолимый магистр. Я сжалась в комок и постаралась стать маленькой и незаметной. андра Андре сделал последние шаги, отделявшие его от девочки. Легкое движение руки и мужчину будто пушинку впечатала в стену. Он попытался было вскрикнуть, но серый туман запечатал ему рот, и жертва могла только тихонько похрипывать. — Привет! — наклонился Андре к зареванной девочке. — Здравствуйте! — она уставилась на него огромными глазами. — Это кто? — Твой папа? — обманчиво мягко спросил магистр. — Да, месье! — девочка отвела взгляд. — И за что он тебя ругает? Я взяла кусочек хлеба без спросу со стола. Месье. Конечно. Это крайне серьезный проступок. Андре так взглянул на мужчину, что я бы на месте последнего умерла от страха. Правда, папаша, туман исчез, и тот засипел. Да у меня четверо таких. И если каждый... Туман вернулся на место. А Андре развязал ленту на запястье и протянул девочке. «Вот, держи, малышка». «И не бойся. Больше он тебя не обидит». «Спасибо». Ее глазенки засияли. «Беги», — подтолкнул ее магистр, дождался, пока малышка скроется за воротами домишки, а сам подошел ближе к мужчине. «А ты слушай меня. Легко обижать детей, когда ты старше и сильнее. Меня попробуешь обидеть?» Мужчина отрицательно замотал головой. Тото -то же. Скажи спасибо дочери, что оставлю тебя в живых». «Только вот что!» Андре провел рукой, и мужчина вскрикнул. А на лбу у него на миг проявилась такая же восьмиконечная звезда, как и на плаще Андре. «Я поставил на тебе метку. Еще хоть раз оскорбишь словом или делом своих детей, и пустота придет за тобой. Слово магистра!» Призрачные путы исчезли, и мужчина рванул к воротам так быстро, что едва не упал. Андре обернулся ко мне, и я заметила, что его глаза почти полностью сменили цвет на серебряный, а теперь постепенно снова становились зелеными. Страшно. Идем? Андре увлек меня за собой, будто ничего и не случилось. Да, конечно. Я перебирала ногами, а сама думала о том, что видела. Первый испуг прошел, и вернулась способность оценивать здраво. И я поняла, большинство моих знакомых, включая Дэнни, Прошли бы мимо, не обратив внимания на девочку и ее отца. А Андре остановился. «Почему? Что он за человек такой? Прости, я отдал твой подарок». «Что?» — вздрогнула, не сразу поняв, что он обращается ко мне. «Ой, прости, задумалась». «Ничего страшного. Зато девочки в радость». «Не понимаю». Андре качнул головой. «Зачем иметь детей, если они никому не нужны? Всякое бывает, Андре». Вздохнула я. И потом у девочки, скорее всего, есть еще и мама. А папа теперь трижды подумает, прежде чем так себя вести. Сомневаюсь. Что-то мне подсказывает. Мы с ним скоро встретимся. Холодно ответил мой спутник. Но хотелось бы верить, что ошибаюсь. Судя по разговору с Полиной, у Андре тоже были не лучшие отношения с семьей. И, насколько я знала, графу Виктору Вейрану он приходился внебрачным сыном. «Наверняка они не ладят с отцом, но мне очень хотелось, чтобы сейчас Андре улыбнулся. Мы как раз подошли к башне пустоты, миновали ворота и остановились во дворе. А ты обещал мне танец», — вспомнила я. Я сказал, что подумаю. Магистр попытался избежать своей участи. «Нет, так не пойдет. Сегодня праздник. Мне полагается подарок. Иди сюда». Считаем на раз, два, три. Начали. Четверть часа спустя... Я признала, что андрей действительно не умеет танцевать, и едва не умерла от смеха. А покрасневший взъерошенный магистр больше напоминал студента-первокурсника, впервые пригласившего девушку на свидание, чем грозного мага. Он оттоптал мне все ноги, но так и не продвинулся в нелегком хореографическом искусстве. Зато действительно начал улыбаться. «Практика, и только практика», — решительно заявила я. «Ни за что!» – также решительно ответил Андре. Девиз сегодняшнего дня – «Ужин и только ужин». Я страшно проголодался и сбежал в башню, пока я не придумала новую забаву. «Ничего. Главное – правильно выбрать момент. А пока пусть бежит, никуда из башни не денется».